«Разговор!» Как только мы устроились на острове и стали наслаждаться спокойной жизнью, Ларри с обычным для него благодушием написал всем своим друзьям и пригласил их в гости. Очевидно, ему и в голову не пришло, что в доме едва хватало места для нас самих. «Я пригласил тут кое-кого приехать к нам на недельку», — сообщил он маме как-то мимоходом. «Очень приятно, милый», — опрометчиво ответила мама. Мне кажется, нам не мешает иметь вокруг себя умных живых людей. Мы не должны тут закисать. Надеюсь, они не слишком заумные интеллигенты? Господи, мама, разумеется, нет. Это очень простые и милые люди. Не понимаю, откуда у тебя такая неприязнь к интеллигентам. Не люблю я их, — жалобно ответила мама. Сама я не отличаюсь ученостью и не могу вести разговоры о поэзии и прочем. А эти люди, кажется, воображают, что поскольку я твоя мать, я могу пространно рассуждать с ними о литературе. И они всегда приходят задавать мне свои глупые вопросы как раз в то время, когда я особенно занята на кухне. Я не заставляю тебя спорить с ними об искусстве, вспыхнул Ларви. Но мне кажется, ты могла бы не показывать своего пристрастия к скверной литературе. — Я завалил весь дом настоящими книгами, а твой столик в спальне просто ломится под тяжестью томов по кулинарии и садоводству и этих вульгарных книжек о сыщиках. — Не понимаю, где ты их только достаешь? — Это очень хорошие детективы, — защищалась мама. — Мне приносит их Теодор. Сердито вздохнув, Ларри снова принялся за свою книгу. «Ты бы лучше сообщил в швейцарский пансионат, когда они приезжают», — заметила мама. «Для чего?» — удивился Ларри. «Чтобы там забронировали номера», — с не меньшим удивлением ответила мама. «Но я их пригласил к себе домой», — пояснил Ларри. «Ларри! Ну как ты мог? Это же безрассудство! Разве они могут здесь остановиться?» Я просто не понимаю, из-за чего тебе так волноваться, холодно ответил Ларри. Но где же они будут спать? всё больше расстраивалась мама. Ты же видишь, что тут и нам едва хватает комнат. Вся эта чепуха, мама. Комнат тут вполне достаточно, если как следует организовать дело. Марго и Лес могут спать на веранде. Вот тебе уже две комнаты. Вы с Джерри переходите в гостиную и освобождаете ещё две комнаты. Какая ерунда, милый. Мы не можем устроить здесь цыганский табор. К тому же, ночи ещё холодные, и моргос с лесом не будут спать на улице. В доме просто нет места для гостей. Так что ты напиши этим людям и постарайся отговорить их. Я не могу их отговорить, сказал Ларри. Они уже выехали. Ты просто невыносим, Лари. Почему же ты мне раньше не сказал? Когда люди уже на пороге, говорить поздно. Я не предполагал, что ты отнесёшься к приезду нескольких друзей как к грандиозной катастрофе. Но ты же должен знать, милый, что нельзя приглашать людей, если в доме для них нет места. Ах, мама, перестань, пожалуйста, разозлился Лари. Из всего этого есть очень простой выход. Какой же? Стревога и спросила мама: "Ну, если в доме не хватает места, надо переехать в другой, где будет хватать. Подумай, что ты говоришь? Где это слыхано, чтобы люди переезжали в более просторный дом только потому, что они пригласили к себе друзей? А чем плохая мысль? Мне кажется, это вполне разумное решение. Ты же сама говоришь, что здесь нет места, из этого следует, что надо переехать". Из этого следует, что не надо приглашать людей, возразила мама. Не думаю, чтобы жизнь отшельников пошла нам на пользу, сказал Ларри. Я ведь пригласил их только ради тебя. Все не очень славные люди. Я думал, что ты им обрадуешься, и жизнь твоя стала бы тогда чуточку веселей. Спасибо, она у меня и так достаточно весёлая, с достоинством ответила мама. Теперь я просто не представляю, что тут можно сделать. Не понимаю, милый, почему им нельзя остановиться в швейцарском пансионате. Нельзя же пригласить людей к себе, а потом выставить их в третьей разрядную гостиницу. Сколько человек ты пригласил? спросила мама. О, совсем немного, двоих-троих. Они приедут не все сразу. Думаю, что они будут поступать партиями. Можешь ты мне всё-таки сказать, сколько человек ты пригласил? настаивала мама. Я просто не помню. Некоторые из них мне не ответили, но это ничего не значит. Они, может быть, уже едут и думают, что уведомлять нас об этом не стоит. Во всяком случае, если ты будешь рассчитывать свой бюджет на 7 или 8 человек, это как раз достаточно. Ты хочешь сказать, вместе с нами? Нет, нет, я имею в виду 7 или 8 человек плюс наша семья. Но это просто смешно, Лари. Мы при всём желании не сможем втиснуть в этот дом 13 человек. Значит, надо переезжать. Я предлагаю тебе очень разумный выход. Не понимаю, о чём тут ещё можно спорить. Не болтай чепухи, милый. Если мы даже переедем в дом, где могут поместиться 13 человек, Что нам делать с лишней площадью потом, когда они уедут? Пригласим ещё гостей, ответил Лари, удивлённый тем, что мама сама не додумалась до такой простой вещи. Мама застыла с открытым ртом, очки её съехали куда-то в сторону. "Послушай, Лари", выговорила она наконец. "Ты выводишь меня из терпения. Ты просто несправедлива ко мне". Я же не виноват, что твоё хозяйство рушится от приезда нескольких гостей. Нескольких гостей, воскликнула мама. Рада узнать, что 8 человек это несколько гостей, как ты считаешь. Я считаю, что ты занимаешь самую неразумную позицию. А в том, что ты пригласил людей и не предупредил меня, не было ничего неразумного. Ларри обиженно посмотрел на неё и вновь взялся за книгу. Но «Ну, я сделал всё, что мог. сказал он. Большего я сделать не могу. Наступила продолжительная пауза, в течение которой Ларией спокойно читал свою книгу, а мама расставляла розы в вазочке с водой и с ворчанием разносила их по комнате. Ну что ты лежишь как бревно, сказала она немного спустя. В конце концов это твои друзья, ты и должен о них заботиться. Ларией сострадальческим видом отложил книгу. Не понимаю, что я должен делать, сказал он. Ты же отвергла все мои предложения. Если бы это были разумные предложения, я бы их не отвергала. Не вижу ничего неприемлемого во всём, что я предлагал. Но, Варя, милый, будь благоразумен. Нельзя же бросаться в новый дом только потому, что к нам приезжают люди. Да мы не успеем уже его найти. Не потом, уроки Джерри. При желании всё это можно легко уладить. В другой дом мы не поедем, твёрдо заявила мама. Это я уже решила. Мама поправила очки, с вызовом поглядела на Ларри и гордой походкой отправилась на кухню, каждым своим шагом выражая решимость.